Битва. Камерон заметил тайник чудища Хоклайнов. Ещё когда они с Гриром были на середине лестницы. Он увидел странные искры света на верстаке за какими-то смешными пузырьками. Он не знал, что такое пробирки. "Может, зажжёшь вон те лампы?" спросил он, махнув Гриру на верстак в дальнем углу лаборатории. Чудище Хоклайнов развлекалось, наблюдая за ними. Чудище наслаждалось так сильно, что решило подождать ещё несколько минут, а уж потом обратить Гриров с Камероном в тень. Истинное наслаждение для чудища. Тем временем его нынешняя и единственная тень ждала, когда чудище сделает ход, чтобы привести в действие собственный план. Ещё Камерон заметил большую банку из о свинцованного хрусталя на верстаке в углу напротив того, куда он отправил Грирова зажигать лампы. От Дженшен Хоклайн он знал, что банка это и есть источник чудища хоклайнов, химикали. Он стоял в шагах в 10 от банки, а чудище пряталось в пяти. Вдруг Камерон завопил: "Оно тут, я его вижу!" Грир обернулся туда, где вопил и куда тыкал Камерон, и даже не понял, что происходит. Почему Камерон олапит? На камера на это совершенно не похоже, но Грир всё равно обернулся. Чудище Хоклайнов тоже стало любопытно, что к чёртовой матери тут творится. Что это там, если это тут? И чудище шевельнулось, невольно, из любопытства. Камерон же в форме жуткий нарачитал возбуждение, перешёл к тому верстаку, на котором покоилась банка, называемая химикалиями. И теперь стоял рядом с ней. Когда чудище Хоклайнов шевельнулось, дабы получше разглядеть, что творится, Тень, тщательно изучив все возможности света и обнаружив способ перемещаться от зада чудища к переду, чтобы в критический момент чудище на несколько секунд ослепила тьма, так и поступило, и свет объяло смятение. Вот и все, что Тень могла сделать. Она надеялась, что такой отсрочке Гриру с Камероном будет довольна, чтобы уничтожить чудища Хоклайнов с помощью того плана, который они разработали. Ибо Тени казалось, что у них обязательно должен быть план, если они хотят как-то одолеть чудище. А бесплановыми дураками они Тени вовсе не казались. Когда Камера завопил Гриру, Тени истолковала это так, что пора двигаться, и двинулась. На несколько секунд она заволокла взор чудища Хоклаенов, отлично понимая, что если чудище уничтожат, её уничтожат с ним вместе. Но лучше смерть, чем жить так и дальше частью этого зла. Чудище хоклайнов разъерилось на тень, постаралось оттолкнуть её, чтобы не мешало и можно было посмотреть, что происходит. Но тень сражалась с чудищем яростно. В тени билась невероятная физическая ярость. А ведь теням никакая сила вообще не свойственна.